глава 12 рукопись найденное выступление опять усмехнулся кассини мария виновато вздохнула окна сегодня вертикальные хорошо я объясню я расскажу угощайтесь друзья ко сегодня удался это правда удался начну издалека Мы до сих пор, к сожалению, не имеем надёжного и простого инструмента для отделения гениальности от безумия. Идеи, продвинувшие человечество по пути прогресса, зачастую кажутся абсолютно безумными, равно как и наоборот. Алгоритм, который позволил бы надёжно отделять зёрна от плевел, увы, ха, не создан. Кассини рассказывал. Я смотрел в окно. День. Я перестал различать день и ночь. Солнце не заходит. Его не видно за тучами, но оно здесь. Рея. Рассказ, как водится, начался с проклятий в сторону синхронной физики. Механизма отбора нет. Вместо того, чтобы нянчиться с синхронистикой, мы могли бы разработать новую методологию. Язык, на котором будет говорить наука следующую тысячу лет. Но мы потерялись среди фата-морган. Мы бродим в трех соснах. — Вокруг туман! — с утра заглянул Шуйский. Объявил, что сегодняшняя сессия жюри отменяется. Вернее, переносится. Я намеревался поработать в библиотеке, но Мария сказала, что договорилась с Кассини. Она хочет задать ему пару вопросов. Увидимся в баре. Я пришел первым. Одному тяжело. В баре прохладно и безлюдно. Я проверил репликатор. Он действительно не работал сбой слоя. Разумно. Кассини и Мария появились вместе. Кассини приветствовал меня и быстро проговорил: "Похоже, мы окончательно обречены". Зря я согласился на это. "Зачем вы согласились на это?" "Молодые люди, признаюсь, как на духу вдова отравилась груздями. Это из не помню откуда". "Рольф, вам это не к лицу", заметила Мария. — Лучше сварите кофе и расскажите нам про эксперимент. — Но потом я пойду, хорошо? — капризно попросил Кассини. — Сегодня я не в форме. Держался странно, покачивался, многое бестолково двигал руками, улыбался. — Сегодня я не в фокусе. Кассини сварил кофе, налил нам по большой кружке. Тяжело сел напротив и стал рассказывать, то и дело позевывая. Феномен калибри фиксировался неоднократно в течение XX и XXI веков. Долгое время считалось, что это мистификация. Технические средства второй половины XX века вполне позволяли ее осуществить. Мистификация, ошибка наблюдателя. Калибри легко спутать с шершнем, бражником, с большим шмелем. Серьезные ученые никогда не рассматривали сообщения о наблюдении калибри на территории Европы. Всё изменилось после экспедиции Казанского университета. Биологи изучали фауну Верхней Волги, и в пойме Вексы обнаружили несколько экземпляров хризоламписа москитного. «Это такая розовенькая птичка, чем-то похожая на микроскопического кулика!» Я слушал. Версия переноса птиц воздушными потоками не выдерживала критики. Розыгрыш исключался. Калибри были явно включены в местную экосистему, питались нектаром и чувствовали себя превосходно, что было бы невозможно в случае мистификации. Орнитологи вспомнили о вполне документированных наблюдениях необычайно быстрого перемещения ласточек. Птицы, кольцованных утром на побережье Финского залива, вылавливали в обед над Гудзоном. Вновь возникла теория короткого пути. Тоже не выдерживающий никакой критики, подчеркнул Касини, и вызывающее антинаучное. Вдова объелась сморчками, и сбылся ей попугай. Мария согласно слушала, я терпеливо слушал, смирившись с тем, что мне, как человеку малосведущему и постороннему, предстоит выслушать множество связанных с синхронной физикой историй. Это может пригодиться для работы большого жюри и множества связанных с физикой историй. Все на Регине любят рассказывать истории. И Мария тоже. Кассини продолжил про Калибри. Кофе горячий. Когда споры вокруг короткого пути поутихли, Всеволод Колычев предложил идею еще более безумную. Она была невероятно настолько, что всерьез ее не воспринял никто. Оспорить ее не пытались. А Касини обратил внимание на биолога. Я всегда различу в человеке искру. Это это моя особенность, ну если хотите. Я сорок лет собираю эти идеи всю жизнь. Это вам не жалкие анекдоты. Я слушал. Колычев предположил, что некоторые птицы способны на долю микросекунды создавать область близкую к абсолютной неподвижности. Точку немо. Именно это позволяет им практически мгновенно перемещаться в атмосфере планеты. По мнению Колычева, подобным качеством, возможно, обладают еще кошки и китообразные. Колычев был из семьи известных морских биологов. Наверное, это сыграло свою роль. Детство он провел с отцом в экспедициях, изучая язык косаток и пути их миграции. Еще отца Колычева, как и многих океанологов, интересовал механизм, с помощью которого касатки ориентировались в просторах океана. Гипотезы о феноменальной генетической памяти, о необыкновенной чувствительности к плотности, температуре и вкусу воды, магнитным линиям его не устраивали. По представлениям Колычева-старшего существовало некое чувство, приобретенное китами за миллионы лет эволюции. Это чувство не имело никакого отношения к эхолокации и шумам океана, Определить его физическую природу не удавалось, но факт оставался фактом. Косатки, изъятые из привычных реалов обитания, без труда находили дорогу домой за тысячи миль. Косатки, родившиеся и выросшие в неволе и выпущенные на свободу, безошибочно возвращались к своей материнской стае. И тогда колычев старший решил усложнить опыт. Так появился Тинг. Мария то и дело заглядывала в тетрадь, найденную вчера в развалинах. Кассини рассказывал. Зевал он все меньше и меньше. То ли от выпитого кофе, то ли от собственного рассказа Кассини просыпался, блестел глазами. Его создали и вырастили на борту Фомагусты во время разведки пятнадцатого сектора. Он жил в бассейне звездолета и в своей жизни не видел никого, кроме людей. Тинг значительно превосходил по интеллекту среднюю особь, был общителен и дружелюбен. Когда Фомагуста вернулась на землю, Тинг, не испытывая никаких затруднений с навигацией и социализацией, присоединился к материнской стае, чем весьма задачил Колычева-старшего. Он продолжил наблюдение за семьей, все шло нормально. Однако спустя месяц старшая самка приказала стае разорвать Тинка. Стоило отметить, что воссозданных животных выпускали в природу и раньше, и ни разу за всю историю наблюдений касатки не проявляли агрессии к своим клонированным собратьям. Ничем их не выделяли. Случившаяся трагедия потрясла Колычева-старшего. Он отошел от научной деятельности. Колычев-младший продолжил заниматься навигацией и стал синхронным физиком. А через 20 лет после этого зоопсихолог и бихевиорист Альберт Свен обнаружил, что касатки переживают сны. Необычайно яркие и явственные видения, иногда приходящие в действительном сне, а иногда накладывающиеся на восприятие поверх реальности. Видения эмоционально настолько мощные, что работающие с касатками люди тоже начинали их улавливать. Свен, изучавший работы Колычева, полагал, что несчастный Тинг по какой-то причине, вероятно, снов не видел. Или видел чужие. Открытие снов произвело революцию в зоопсихологии. Их изучение стало отдельной наукой. «Даже я этим интересовался», — признался Кассини. «Весьма радикальная теория. Работать с нею на Земле было попросту невозможно, и Свен отправился на Диту. Видимо, там он познакомился с Колычевым. Дело в том, что Свен предполагал, что сами касатки считают подлинным, истинным миром исключительно пространство своих снов». Океан и жизнь в нём для них лишь условия, необходимые для поддержания сна. Это, кстати, объясняет массовые самоубийства китообразных. В действительности никаких самоубийств нет. Группа слишком глубоко погружается в массовые грёзы, а просыпается слишком поздно. — Оригинально, — согласилась Мария. — Напротив, — возразил Кассини. — Всё было сотни и сотни раз. Нет ничего нового. И про косаток было... было... индейцев Да, прибрежные племена что-то подобное подозревали. Э, Свен, э, так вот, как-то раз он пребывал в своём обычно скверном настроении, заметил, что косатки не атакуют людей по одной причине. Нет никакого смысла нападать на фантомов. Мир — несчастливый сон китов-убийц. — А что дальше? — спросила Мария. — И всё равно хорошо. Сидеть здесь пить кофе, слушать, ощущать приближение великого завтра. Хотим мы или не хотим, но оно придёт. Дальше. Альберт э Свен познакомился с Севолодом Колычевым. Я говорил. Не знаю, как это получилось, но они вернулись к идее точки Немо. Это был абсолютно дикий коктейль. Поинт немобильности, сны касаток, чувство дома, синхронная физика. Ничем хорошим это не закончилось. Думаю, — Вы про это и сами догадались. Кассини указал на тетрадь. — Однако, Мария, судя по вашему многозначительному виду и этому пыльному артефакту, мы на пороге потрясающих открытий. Рукопись, найденная в артишоках. — Разрешите? — Пожалуйста. Кассини взял тетрадь. — Ах, как же я люблю все эти творчества! Кассини не удержался и жадно, как совсем недавно Уистлер в синем холле уровня двадцать восемь понюхал корешок, закрыл глаза, с удовольствием чихнул, щелкнул зубами. запах молодости!» — пояснил Кассини. «Ностальгия, друзья мои! Липкая, лютая ностальгия! Надежды, светлые грезы, луг после дождя!» «Разноцветная вселенная, пахнущая краской». вы Представляете, для меня вселенная пахнет бумагой и краской старых книг». «Вы неисправимый ретроград», — сказала Мария. «В моем возрасте многие ретрограды». И, сделав паузу, прибавил. «Но не я. Я, напротив, убежденный модернист. Я устремлен исключительно и беззаветно вперед. Вперед! Прошлое есть фикция и морок. А чем пахнет вселенная для вас?» «Керосином?» — неожиданно ответила Мария. Кассини поперхнулся. «Это правда. Когда я первый раз оказалась в пространстве, мы шли к Марсу. Кто-то вез с собой керосин, и емкость лопнула. Я пропахла керосином, и этот запах преследовал меня еще долго. С тех пор так. Керосин. Звезды и керосин. Моя Вселенная пахла камнями. «Зачем в космосе керосин?» — спросил я. — Травить клопов? — не задумываясь, — ответила Мария. — Я тебе рассказывала, они бесчинствуют в пространстве, особенно на старых системных лайнерах. Кассини, потирая недоверчивый нос, хихикал, грел в ладонях кружку с кофе. — Мария, вы скрасили мое очередное безрадостное утро, — объявил Кассини, вглядываясь в гущу. — Я направлю в библиотечную ассоциацию благодарственное письмо. Вы ценный сотрудник, склонный к творческому осмыслению бытия. — Как изволить, — сварливо ответила Мария. — Душевно кланяюсь, — Кассини промокнул лицо клетчатым платком. — Я, если честно, никак не могу привыкнуть к великой непостижимости нашего мира, к его ежедневной бытовой парадоксальности, если угодно. Мы летаем к звездам, это давно стало обыденностью, и мы несем к звездам клопов, потертые кресла, пыль и аллергию, и носовые платки. Разве нельзя сделать так, чтобы носовые платки были не нужны? Книжных червей Вильямса, Ктерейли Марш, пружины и скрепки. Это нормально, утверждаю, как библиотекарь сказала Мария. В середине XX века футурологи мечтали о видеофонах, эскалаторах, автоматических дверях и электрических книгах. Сейчас читать про это, по меньшей мере, смешно. Никому не нужны электрические книги и кибернетические пылесосы. Про двери я уж и не говорю. Мне показалось, что это мы уже обсуждали. Но я не стал вмешиваться. Моя вселенная пахла сырыми камнями, плоской галькой. — Разве нельзя сделать так, чтобы были не нужны носки? — вопросил Кассини. — Шуйский над этим работает, — заметил я. «Изобретает вечные носки». Ват! ад!» — Кассини стукнул кружкой по столу. «Он должен следить за разгрузкой звездолётов, а он композирует вечные носки!» В первые десятилетия звёздной эры каждый корабль, перед тем, как отправиться в пространство, проходил жесточайший карантин. А сейчас на один из кораблей пробрался морал. Вы знаете, что на Селесте эпидемия подорожника? Там оказались идеальные условия для подорожника. Он заглушил большинство местных видов, даже вытеснил их. В Совете создали комиссию, но в сущности никому нет дела. Институт экологии давно в литургии. Мы безнадёжно отстаём от собственных шагов. И вот уже Вселенная пахнет керосином. И комары. Кстати, Мария, где вы нашли эти фантастики? Кассини потряс тетрадью. «А, впрочем, догадываюсь, можете не объяснять». «Почему вы полагаете, что это непременно фантастики?» — спросила Мария. «Обычный дневник. Люди иногда ведут дневники, записывают туда мысли, чувства, тревоги». «Да, такое порой происходит», — Кассини листал тетрадь. «Но что-то подсказывает мне...» — Кассини перестал листать. Вчитался. Так я примерно и думал». — Упьюся вымыслом волшебным! — Кассини обмахнулся тетрадью. — Почему вы не верите ничему? — с обидой спросила Мария. — Я профессиональный скептик, — ответил Кассини. — Представитель практически вымершей профессии. Если угодно, старый керосинщик, который борется с настырными оголтелыми кровососами. И безнадежно проигрывает схватку. Кассини потер пальцем корешок тетради. И потом, дорогая моя, Кассини не удержался от снисходительных ноток. Вы забываете, где вы находитесь? Да, друзья мои, это обитель синхронных физиков. Здесь ничему не стоит удивляться и ничему не стоит доверять. В этой цитадели лжи, лгут даже попугаи. Я тут не видел попугаев, впрочем, не удивился бы. Хотя, как по мне, попугай для физиков — птица малоподходящая. Он больше для художников, для писателей. Но мы нашли эту тетрадь при весьма странных обстоятельствах, — перебил Кассини. Иначе и не бывает на Регине. Здесь все обстоятельства странные или зловещие. Таковы условия эксперимента. Я имею в виду... Из дурного семени не вырастет ни Роза, ни Проса, ни тем более Эдельвейс. Это раньше физики сидели в лабораториях и на полигонах. Теперь они состязаются в остроумии на подмостках и чешут языками на конференциях. Факт же нахождения этого документа я могу объяснить следующим. Алан Сойер был большой любитель маевтики. Что? Мой отец был сторонник маевтики. Так ему представлялось. Кассини продолжал. «Да-да, кузовок тухлых сморчков, золотник пряничных крошек, тертые велосипедные седла с Олимпа, разряд небесного электричества и вуаля! У быстрых разумом нефтонов воспаление гениальности. И поток юнга катит за подоконником свои беззаветные воды». Мария отвернулась, то ли смеялась, то ли сердилась, Смею заверить, ученики и последователи Сойера прекрасно освоили все эти траченные молью трюки. Весьма вам рекомендую быть настороже и на них не попадаться. Думаю, лабиринты нашего института преисполнены многочисленными сюрпризами. Впрочем, в молодости сюрпризы не пугают. Кассини вручил тетрадь мне. — Не сомневаюсь, что это весьма занятное чтение, — сказал он, — и в чём-то познавательное. — Как... Как научиться различать правду? Ха! Чаще глядеть в искренние глаза лжецов На мне, пожалуй, пора. Ой, прогуляюсь немного. Сегодня цветочный ветер. Говорят, это весьма редко здесь. А вы точно не хотите почитать? — спросила Мария. Увольте! — отмахнулся Кассини. Я и так читал слишком много. Сейчас об этом сожалею. Весьма и весьма. Почему же? Чем дольше я живу, тем скучнее мне участвовать в всех предсказуемых скачках. Но не это главное. Главное то, что это... Кассини потрогал мизинцем тетрадь. Это, без сомнения, манипуляции. Но вы утверждали, что любите подобное творчество, настаивала Мария. Люблю. Но читать не стану. Кассини прищурился. Но почему? Я знаю, что там. Я читал такое много раз. Цветы, забытые пчелами. Милые Мария, в этих скрижалях нет ответов. А нам нужны ответы. Хоть иногда. Хоть какие-то. Я сама могу почитать, — сказала Мария. Вслух. Не — Не смеете! С искренним испугом воскликнул Кассини. Мария отобрала у меня тетрадь. Стала читать. Уши начали болеть, словно в них залили горячий воск. Раньше после прыжка со мной такого не случалось. Оглох. Когнитивный тест не прошел. Прибежавший доктор отправил на сканирование. Церебральные артерии особенно уязвимы. Но с ними оказалось все в порядке, просто смерть. Смерть. Тощий дрозд пронес меня через восемь долгих смертей. Я увидел ее сразу. Шел сильный дождь, и за двадцать метров от корабля до института я успел промокнуть. Сон. Гнев. Красный удар. Я никогда такого не ощущал. Плотная стена, клубящейся ярости. Лишь раз, пожалуй, однажды у восточного побережья большая белая перехватила двухлетку, отставшую от семьи. Уникальный случай. Я не успел помочь. Слишком быстро, а через три минуты вернулась стая — Они разорвали белую, но поздно. Двухлетка погибла. Сны ее матери были ужасны. В день прибытия на ЭР я увидел нечто похожее. Лира падала в глубину. Тьма давила со всех сторон. Тьма смыкалась над ней. Проникала в голову черно-красным. В их снах не бывает красного. И это связано не с особенностями устройства зрачка и системы цветовосприятия. Сны не формируются в областях мозга, ответственных за зрение. Касатки видят лишь свет. Несчастье прорывается в их сны чрезвычайно редко. Лира была несчастна. Мы вошли в шлюз, и я прижал Колычева к стене. Это была его идея, я не сомневался. Они выбрали небольшую семью с северо-востока Тихого океана, изъяли молодую самку с первым детенышем, Самку переместили на «Р». Детеныша оставили в Мельбурне. колычев уверял, что будут соблюдены все меры. После завершения опыта Лира вернется на землю, к семье. Ее звали Лира. Двадцать лет. Ее сыну было меньше года. Я не знал его имени, возможно, его не успели назвать. Ярость. колычев согласился, что так нельзя, что это бесчеловечно. Но другого выхода нет. Нужен результат. И если эта серия окажется безрезультатной, над проектом сгущаются тучи. У него нет выбора. Если я откажусь, он обратится к другому. Эксперимент. Институт наполнился людьми, причем кораблей не приходило. Люди появились словно ниоткуда. Возникли, выступили из стен, бегали по коридорам. Ругались в холлах и в лифтах, спали в атриумах и иногда вдоль стен. Сотни веселых синхронных физиков, искрящихся небывалым энтузиазмом, меня два раза сбивали с ног несущиеся субъекты, и образы не извинились, не заметили. Колычев говорит, что шестая серия запущена. Каждый день актуатор незаметно сдвигает матрицу пространства. Каждый день и через неделю мы вплотную приблизимся к пределу искажений. Я не очень в этом разбираюсь. Для меня синхронная физика похожа на магию. По объяснениям Колычева, должен возникнуть резонанс между актуатором и с нами лирой. И когда это случится, произойдет сопряжение с потоком. Лира несколько дней ничего не ест. Висит в объеме, практически не двигаясь. Они используют вместо воды кислородный раствор. Теперь Лире не надо всплывать. Колочев требует, чтобы я стабилизировал ее состояние. Я сомневаюсь, что это возможно. Сны. Сны касаток безмятежны. В них скорость, свобода, счастье. Это действительно счастливые и весьма жизнерадостные существа. Вспышки гнева случаются, однако никогда не длятся дольше нескольких минут и быстро сменяются дружелюбным и игривым настроением. Лира оставалась в ярости неделю. И всю неделю только ярость. Ни тоски, ни отчаяния, ни боли. Я потребовал прекратить эксперимент, прервать смещение. В конце концов, подобное состояние животного непременно отразится на результатах. Чего мы хотим? достоверных научных данных или признания, полученного под пыткой. Колычев объяснил. Четверть страницы отсутствовала. — Тут вырван кусок, — сказал я. — Неясно, что объяснил этот Колычев. — Это же дистиллированная классика! Касини улыбнулся улыбкой знатока. Рукопись, сожженная перед прочтением. «Рекомендую посыпать следующую страницу толчёным грифелем. Вдруг что проявится?» «Вырвано аккуратно. Ровно, по линейке. Бумага слишком плотная. С толчёным грифелем я пробовала. Это бесполезно». «Я так и знал!» — театрально сокрушился Кассини. «Тайна Ковчега безвозвратно погребена в зыбучих песках мессиру. Мы никогда не получим ответа предначертание свершится. У меня поразительно чешется голова. В подтверждение этого Кассини немедленно почесал виски. Лоб же у него был расцарапан заранее. Я вдруг подумал, что Кассини похож на рыбу-луну. Лоб выпуклый, удивленные глаза, правда, рот широкий, а не обиженный дудкой. И маленькие уши в стороны, как плавники, Сегодня морская тема. Хорошо у Уистлера нет, ему, кажется, опять не здоровится. — Отчего же погребена в песках? — улыбнулась Мария. Я поместила тетрадку в сканер, и кое-что удалось прочитать. Кассини почесал расчесанный лоб. Наверное, боль. Рассказчик, тот, кто называет себя ловцом, потребовал у этого Колчева. — Колычева, — поправил Кассини. Рассказчик потребовал отчёта, и Колычев признался в том, что они использовали эль, -эль разрыв Да, в шестой серии задействовали некий эль, эль разрыв В опыте катализатором должен был стать материнский инстинкт. Мария покачала головой. — На деле всё ещё хуже, — заметила Мария. — Дальше всё только хуже. Кассини расхохотался. — Что смешного? — спросила Мария. — Дальше... «Все только хуже! Это можно сделать девизом синхронной физики!» «Лира прошла через фазу живой», — сказал Колычев. «Сначала я не понял». «Случайность», — уверял Колычев. «Нелепая трагическая случайность. Стечение обстоятельств». После неудач первых опытов с касатками было выдвинуто предположение — что причиной провалов экспериментов стали множественные повреждения мелких церебральных сосудов, возникающие из-за примитивной системы эвтаназии поддержания стазисов в гиперпрыжке. Возникающая ангиопатия препятствовала снам. Существам с более совершенным мозгом требовалось иное оборудование для переброски на R, поэтому техники не стали помещать лиру в стандартную стазис-капсулу, предназначенную для перемещения животных. Для нее модифицировали человеческую. Однако мозг к устроен иначе, чрезвычайно сложен. Процессы сна и бодрствования разведены по полушариям. Видимо, это и стало причиной случившегося сбоя. Компьютер, управляющий стазисом, провел процедуру эвтаназии лишь с левым полушарием. Лира была в сознании, когда тощий дрост вошел в гиперпространство. «Ха, «Неправдоподобно», — подумал я. Стазис-капсулу перестроили, а компьютер нет. Компьютер не провел эвтаназию бодрствующего существа. Тоже маловероятно. Практически невозможно. Оборудование поддержания стазиса включает в себя несколько дублирующих систем. За всю историю освоения пространства не было ни одного случая сбоя. Неправдоподобно. Компьютер воскресил Лиру после финиша первого вектора к «Р». Воскресил левое полушарие, правое полушарие ее мозга перенесло прыжок и прохождение через барьер Хойла. Сопровождавший Лиру ветеринар заметил небольшие странности в поведении и провел сканирование, которое не выявило значительных отклонений. Ветеринар не сумел интерпретировать результаты, и Лира перенесла еще семь векторов. Она чувствовала себя неплохо. Лиру выпустили в объем. Странности продолжились. Ветеринар списывал это на неприспособленность морских животных к гиперброскам, на их уязвимость перед виде М-фазой. Но это была ярость. Я почувствовал это, едва ступил на планету. Ярость разливалась вокруг, от нее мутило, хотелось бежать. Разумеется, никто, кроме меня, этого не чувствовал. Я доложил колычу он промолчал. Почему не прерывается опыт? Отклик. Актуатор дал отклик, признался Колычев. Впервые за всю историю отклик, отличимый от приборной погрешности. Степень диффузии 14%, а раньше не доходило и до полутора. Это успех. Расчеты показывают, что если удастся поднять диффузию до 45, то перенос информации станет возможным. — И имя ему было Бут, — закончил Кассини. — Дорожайшая Мария, беру свои слова назад. Это хуже, чем я предполагал. Впрочем, может быть, это не Уистлер и его шайка, а настоящий... А, кто автор? Позвольте-ка. Кассини отобрал тетрадь. Стал листать уже с пристрастием. Это несложно установить. Не думаю, что материалы... Я возьму себе документ, но обязательно верните. Я его внесла в каталог. Теперь это книга. Косини открыл тринадцатую страницу, увидел треугольный штамп, умелился. Как рукопись найденную в изумлении, закончил Кассини. — Рукопись найденная в упоении. Ничего не понятно, сказала Мария. Причем здесь океан? чем здесь касатки?» «Океан? Океан? <звы> Океан это как раз понятно. А касатки?» — спросила Мария, а я почувствовал неприятный холодок ниже затылка. Косини пустился рассказывать. Синхронная физика, как всякая уважающая себя пара наука стремилась замазать все, до чего могла дотянуться. Да основными жертвами ее бесчинств стали топология, физика пространства теория поля, квантовая механика. Но, надо признать, досталось всем естественным наукам. В том числе и биологии. Видите ли, многие синхронисты убеждены, что поток Юнга оказал непосредственное воздействие на развитие биосферы Земли, на вестибулярный и слуховой аппарат млекопитающих, на эволюцию глаза, на формирование раковин моллюсков, на коллективное поведение насекомых. Самый бессовестный утверждает, что самим возникновением жизни планета обязана потоку. Каким образом не удержался я? Разве поток Юнга не связан с существованием разума? Кассини сочувственно похлопал меня по плечу. Вижу, что споры зла дали свои ядовитые всходы. Это неудивительно. Вы, дорогой друг, в сердце безумия Как и все мы. Как и все. Как поток Юнга мог повлиять на зарождение жизни, спросил я. Кассини сочувственно похлопал меня еще раз. Слово, — подсказала Мария. Слово, — подхватил Кассини. Серебро в россыпи звезд, в жемчуге неба. По легенде, в последнем письме Дель Рей нашли зеленое перо. Принято считать, что это никак не повлияло на дальнейшие исследования в области синхронистики. Перо могло попасть в конверт совершенно случайно. Дель Рей любил птиц, но здесь, на Регине, без сомнения, думают иначе. Каждый синхронист видит мир как эхо первого слова. Его отзвуки звучат в каждой песне. Знаете... Как-то за ужином Колычев заметил, что мы все оказались на Регине благодаря этому перу. Я попросил пояснить, но Колычев не стал себя утруждать. — Вы знали Колычева? — перебила Мария. — К сожалению, — ответил Кассини. — К сожалению, я знал слишком многих. Видите ли, каждая генерация синхронных физиков во многом отрицает достижения предшественников и начинает подбирать собственную отмычку к небесам. Сойер был помешан на красоте. Дели Рей на геометрии, лабиринты, головоломки, музыка, тупики, тупики, разбитые лбы, раздутые лбы. Колычев полагал, что дорогу укажут киты. По всей этой вакханалии меня удивляет одно. Куда смотрит совет? Может, им некуда отступать? Оставьте, Ян! Про некуда отступать. Это выдумки Уистлера. Отступать всегда есть куда. И афера с китообразными — это отдельная глава в книге великой подлости. Этому счастливчику Кассини потряс радио. Надеюсь, ему хватило ума бежать. Рукопись, найденная в безмолвии. — В шкафу синхронной физики скелетов хватит на всех! — Кассини спрятал тетрадь в карман. — Более того, они обновляются каждый месяц. Такие, как Уистлер, продуцируют их сотнями. Что объяснимо, мёртворождённый не может создать живое. Реген выбран не случайно. Кассини погрустнел. «Реген выбран не случайно. Здесь очень тихо. Здесь нет птиц насекомых. Здесь ветер, туман, облака. Тихое, спокойное место. Хотя Уислер утверждает, что его покусали комары. — А почему в записях присутствует тощий дрозд? — спросил я. — Это не наш дрозд! — ответил Кассини. — Космофлот любит давать новым судам удачные имена — Это может быть уже пятый тощий дрост. Когда мы вернёмся на землю, я, пожалуй, подниму данные по фомогусти. А что такое Л-Л разрыв? спросила Мария. Так «Да, кто его знает, ответил Кассинь. — Свободный волк. Синхронные физики обожают многозначительные словосочетания. Это страсть. Их арго меняется каждые 30 лет с каждым новым поколением, с каждой катастрофой с каждым новым безумцем. А это отдельная тема. Кассини хотелось пить, он потер горло. Должен признать, ересь их велика. Невзирая на возвышающиеся руины, они вновь и вновь начинают строить башню, испытывать небо на прочность раз за разом. И когда очередная башня с грохотом обрушивается на головы своих незадачливых архитекторов, тут же... Ещё не успевают осесть пыль и стихнуть стоны, появляются новые. В зубах циркуль, в руках мастерок, и в глазах решимость Еще ещё буссоль. На семнадцатой станции на полке над моим рабочим местом стояла буссоль. Каждая эпоха начинается с океана, который должен быть преодолён. И вот мы снова на берегу. Но в этот раз построить каравеллу не получается. И не получится привязать себя к бочке. Мне кажется, я говорил про бочку. Впрочем, ничего удивительного. Мы же на Регине. Мы в потоке. Всё двоится, троится, умножается. Он замолчал. Стал разглядывать руки. Они все руки рассматривают. Возможно, это из-за полярного дня». Я не удержался, посмотрел на руки и неожиданно обнаружил мозоли. За несколько дней здесь я успел приобрести отчетливые мозоли. Видимо, слишком много переносил книг. Надо все-таки наладить кары и вытребовать платформу. Кассини разглядывал ладони. Ему что-то не нравилось. — Я лучше пойду, — сказал Кассини. — Я же шел а, в лабораторию. — А вы меня перехватили. — К энергетикам. У них сложности. — Я пойду. Кассини поднялся из-за стола, слегка поклонился, направился к выходу в холл. — А тебе не показалось странным? — спросила Мария. — Что в развалинах мы нашли эти записи. Здесь везде встречаются какие-то записи. Мы окружены мыслями умерших людей, миллионами их мыслей. — Не странно ли? Иногда это пугает меня, — призналась Мария. — И я пытаюсь проверить. Касини неожиданно вернулся, торопливо приблизился, остановился рядом с нами, хрипло дыша навис над столом. — Вы верите в поток Юнга? — спросил он. Касини сегодня явно не в себе. — Уистлер рассматривает вариант, что потока Юнга пока еще нет, — ответил я. — Что ему лишь предстоит возникнуть. Образоваться из корпускул пламенеющих смыслов и слов. Нервы. «Синхронная физика, самая передовая наука, изучает то, чего еще нет», — быстро проговорил Кассини. «Этой шутки довольно много лет, а я сейчас не о шутках. Какие там корпускулы?» «Половина наук изучает то, чего нет», — тут же ответила Мария. «Например, математика». «Математика!» — К сожалению, существует, — ответил печальный Кассини. — А знаете, Мария, я слегка передумал. В этой тетради определённо что-то есть, я ознакомлюсь. Во всяком случае, это весело. Я слегка устал. Вена на его лбу свернулась в выпуклый завиток. Щёки впали. Кассини похудел. — Вы понимаете, что происходит? Вдруг жалобно спросил он. Мария промолчала. А меня он явно не спрашивал. Я понимаю. Я думал, что избавился от этого проклятия, но нет. Но во мне. Оно вокруг, везде. Жертвы принесенные, жертвы назначенные. Косини потрогал лоб. Это ведь болезнь, кассиний терлоп, утонченная разновидность безумия. Я хотел забыть это, но мне напоминают. Я уже отступал, и я не в том возрасте, чтобы отступать вновь. Поздно, да и некуда отступать. Я не особо понимал, о чём они, и произнёс самое глупое, что можно было произнести. «Мария, скоро ты запишешься в синхронные физики. Будь осторожна, из этих песков нет возврата». Я всё же пойду. Но не уходил. Надеялся, что мы его остановим. Никто не может уйти. Все чего-то ждут. Синхронная физика... — Солнечное пятно среди серого войлока повседневности, — неуверенно сказала Мария. — Свет? Надежда? Разряд молнии? Войлок — прекрасный материал. Теплый, надежный. Первые корабли, долетевшие до Марса, были утеплены войлоком. Чтобы свалять войлок, нужны сильные пальцы. — Свет — это да! — Ньютон весьма осторожно, я бы сказал, с опаской подходил к вопросам, связанным со светом. В частности, со скоростью света. Даже в оптике он упрямо не замечает главного. Не припомните, почему? — Если есть скорость света, то есть и скорость тьмы, — предположил я. Кассини заглянул в мою кружку. Поморщился. «Красиво!» — кивнул он. «И в сущности близко к истине. Опасные материи, знаете ли, мой надёжный друг! Если скорость света конечна, то возникает закономерный вопрос. Кто назначил ей предел и зачем?» Если бы скорость света была беспредельна, то Вселенная купалась бы в световом потоке. Был бы только свет и свет, ни смерти, не зла, не скрежет зубовного. Почему после да будет свет, свет стал не повсеместно? Возможно ли жизнь во вселенной, где скорость света бесконечна? Точно ли Бог создал мир, в котором свет ограничен? И где мы собственно находимся? Сами понимаете. От таких размышлений до ереси меньше шага. Да не есть ересь. Триста лет до великого оптика за такие мысли сжигали на кострах целыми кварталами. Мария задумалась. Я задумался. Хорошо здесь. — Аллен Сойер понимал это, как никто, — прищурился Кассини. — Вы, наверное, знаете, как была открыта механика подпространственного перехода. — Здесь хорошо. Отсюда никто не может уйти. — Да, конечно, — сказала Мария, — это знают все. Путешествие. Четвертая кругосветка. И в этот раз Сойер отклонился к югу. Ада шла вдоль побережья Чили. До мыса Горн оставалось меньше суток. Западный ветер становился сильнее с каждой мили, и был уже слышен великий южный рев. Айсберг. Ада приблизилась. Ледяная гора пришла в движение едва не накрыла яхту. Секунда? Не дольше секунды. Почему-то с Сойером такие истории случались чаще, чем с остальными. Или он умел видеть то, что не замечали другие? Я не помнил эту историю или забыл. Или мне рассказали ее иначе, или это была другая история. Я подумал, что все истории открытий напоминают друг друга. Тупик. Удар молнии. Озарение. Молния. Тупик. Правило общее. Подлинно великие открытия совершаются вдруг. Изящное решение, тут нечего возразить. Кассини оставил мою кружку. Я всегда завидовал. Просто. Необыкновенно просто, но увидеть может только прирожденный гений. Но не это важно, нет. Гораздо важнее другое. Кассини принялся расхаживать от стола до барной стойки и обратно. Ведь механика гиперпрыжка — это искусство опрокидывания айсберга. Ну, по сути, в механике этой нет ничего экстраординарного. Это работа с равновесием. Рычаг, с помощью которого Архимед грозился сдвинуть землю. При опрокидывании никакого настоящего превышения скорости света не происходит, на что прямо указывает отсутствие релятивистских парадоксов. А барьер Хойла перебила Мария. А что барьер? Барьер. Одно из побочных явлений опрокидывания, не более. Это поверхность границы стихий воды и воздуха. При пересечении её со льда смывает налипшие птичьи перья, помёты, рыбьи кости. Это закономерно и это абсолютно неинтересно. Технология гиперпрыжка — это не прорыв, это необычайно ловкий фокус. Таким фокусом человечество за время своего существования обучилось превосходно. Очередной из способов проглотить шпагу, их, кстати, десятки, И Сойер это прекрасно понимал. Понимал и хотел большего. Его не устраивал вызов по плечу. Он хотел настоящего. Кассини задохнулся и замолчал, пытаясь вернуть дыхание. Старый. Синхронная физика предлагает отменить один из основных законов природы. Фактически сделать скорость бесконечной. Если отменить один из законов, Устоят ли прочие? Не схлопнется ли само пространство? Не произойдет ли мгновенный разрыв континиума? Ни Сойер, ни Дель Рей на эти вопросы ответить не могли. Или не хотели? — Или ответили, — сказала Мария. не перестал пыхтеть. — Ян правильно чувствует... — Вы, Мария, одной ногой над пропастью. Синхронная физика — это не так безобидно, как кажется Уистлеру. И всем этим дуракам вроде Штайнера не опасаются, что пузырь начал сжиматься, и не хотят представить, что пузырь может лопнуть. Кассини хлопнул ладонью по столу. Мария вздрогнула. — Я, кажется, вас несколько напугал, — сказал Кассини. — Извините, устал. Дурные мысли в голове. Ситуация неопределённая. Никто не знает, что делать. Нелепое ожидание. Я всё-таки пойду. Мы опять его не остановили. На этот раз Кассини не вернулся. Я заглянул в кружку. Гущина на дне была бесформенной, ничего не напоминала. Кассини, похоже, был прав. — В чем? — спросил я. Однажды учитель предложил подумать, представить, что мы на берегу, и каждый должен выбрать. А я написала, что выбора нет. Сказала Мария, тоже удалилась. Я остался. Сидел Думал про калибри на Верхней Волге и айсберг Сойера в пузыре. Под нами скелет черепахи, над нами миллиард тонн модифицированного кремния. И времени мало. Нетерпеливая госпожа Ош уже приказала принести перо, красный сургуч и черные чернила. Я думал, чем бы заняться в оставшийся день. Почитать, найти книгу непогоды, найти у Истлера поговорить, поработать в библиотеке, книги надо носить. Лечь спать, потом поработать. Собаки способны различать несколько молекул запахов в кубическом метре воздуха. В кубическом метре самого разреженного межзвёздного вакуума тысячи молекул. Вблизи небесных тел их концентрация гораздо выше. Некоторое время я думал, потом спустился в библиотеку. Уислера не было, пахло цветами. Наверное, тот самый цветочный ветер. На Регине есть цветы, но нет пчёл. Поиски не заняли времени. Прекрасное издание в красной бархатной обложке с черным профилем. Подумал, что обстоятельный Плиний старший, хотя, может, другой, тяжелая книга. Листы словаря слипшиеся, упрямые. Кажется, никто его не открывал с момента издания. Мне пришлось проявить сноровку, добираясь до нужных столбцов. Я представлял, как протискиваются меж тесных страниц целеустремленные черви Вильсона. «Ликвид лючерна» — лишь собаки знают, как пахнет Вселенная.